С великим трудом развели костер. Огонь пылал жарко. Они отогревались и не верили в это. До того намерзлись под холодным ветром с моря. Ребята знали, что больше им костра не развести, нечем. И поэтому лезли чуть не в огонь. Так хотелось запастись теплом на будущее. Генка отрешенно смотрел на огонь. Виктор вспомнил, как приходил к ним домой Генка. И они сидели с ним перед открытой печной дверцей и читали книги о путешествиях, о пятнадцатилетнем капитане, о сказочных тропических островах. За ставнями выл сибирский буран, а им было тепло и уютно. Генка часто оставался ночевать у Виктора, и тогда они долго шептались, пока мать не приказывала им спать. Виктор вдруг подумал, что Чупахин тоже любил сидеть у огня перед открытой дверцей печи, и это было единственное время когда старшина отмекал и рассказывал о своих братишках. «Как бы у него узнать, кто живой остался, а?» — спросил Генка и мучительно наморщил лоб, вспоминая немецкие слова. «Спроси», — предложил Виктор. «А как? За что ж тебе отлично было по-немецкому?» «За чтение». «За чтение», — передразнил Виктор. «За шлехт тебе надо. С немцем не можешь поговорить». «А сам-то ты не учил, что ли?» — огрызнулся Генка. «У меня миттельмейсики были, да шлэхты. А ты же отличник!» «Ну и что?» — буркнул Генка и замолчал, угрюмо глядя на огонь. Виктор подбросил веток, огонь вспыхнул, затрещал. «Сейчас бы костырь ляпнул что-нибудь для смеха!» Невесело улыбнулся Генка. «Это точно!» — подумал Виктор. «Жоры рубать, компот! Он жирный!» орал бывало. Мишка тогда дежурил по камбузу. Как хорошо было на посту. Пенов с отопыренными ушами, Жохов, пишущий сороковое письмо. «Этот же Генка, получающий у Чупахина вместо махорки сахар или сгущенное молоко, которое потом съедали все вместе. А теперь они остались Генкой вдвоем. И все из-за них гадов». «Ты за него заступаешься, пленный нельзя», — сказал Виктор. «А он сволочь, фашист. Видел карточку» как он там вышагивает. Не все же они такие, со вздохом сказал Генка. Есть у них люди. Люди, какие они люди, разозлился Виктор. Чего они вечно воюют? Вспомни историю. Кто всегда войны начинал? Немцы. С самого ледового побоища. Ты вот видел пленных и у нас в Сибири, и под Ярославлем. Работают себе, дома строят, дороги ремонтируют, кормят, их одевают. Никто пальцем не трогает, а они... «Жгут в печках, расстреливают, душегубках душат. А сколько народу они угнали в Германию? Продают, покупают, как негров раньше. Людьми торгуют. Это люди?» Генка молчал. Виктор закурил и долго хмуро смотрел на огонь. Смотрел и Генка и думал, «Действительно, почему немцы всегда начинают войны? Испокон веков. Каждый раз их побеждают, а они окрепнут и опять воевать». Он вспомнил отца, который, подняв очки на лоб, и близоруко Щурис держал в руках Фауста и говорил «Поразительно, удивительно, в этой книге весь дух Германии, все ее величие, и вдруг этот массовый психоз, ведь была же в Германии революция, социалистическая революция в восемнадцатом году, и вдруг этот Гитлер, немцы высшая раса, остальные рабочий скот, на четвертые сутки задремав на ходу, Генка свалился с невысокого берега и, пролетев метра два, упал на скользкий, обнаженный отливом камень. Виктор сначала усмехнулся, но, увидев, что Генка лежит, поспешил к нему. Генка лежал бледный, закрыв глаза. «Ты что, уснул? Как тебя угораздило?» Генка попытался встать, ойкнул и зажмурился. «Нога вот!» «Вывихнул?» — встревожился Виктор. «Не знаю», — морщился от боли Генка. «Дай погляжу». Виктор стал стягивать сапог. Генка вскрикнул. — Стой! Больно очень. Давай разрежем сапог, — предложил Виктор. Генка слабо кивнул. Виктор спорол финкой голенище. Когда задрал штанину, увидел, что тонкая до жалости Генкина нога сломана. Острый конец кости пропорол кожу, и вокруг расплывалось красное пятно. Виктор с ужасом глядел на ногу. Он вдруг осознал всю безвыходность их положения. Как же теперь идти? Что делать? — Надо шины наложить, — тихо сказал Генка. Белое лицо его было покрыто крупным потом. — Как в больнице делают. — Ты полежи, потерпи немного, я сейчас, — обрадовался подсказке Виктор и окинул взглядом тундру. Неподалеку видны были заросли ползучей карликовой березы. — А ну ком, — приказал он немцу, молча наблюдавшему за всем, что произошло. — Шнель, шнель! Виктор и немец выбрали четыре березки по премии. Виктор с трудом вырубил деревца, которые, несмотря на свою низкорослость, оказались очень крепкими. Красноватые изогнутые березки были как из железа. Когда вернулись Генка лежал со сунувшимся лицом и тихо подстанывал. Давай, гена, Виктор опустился перед другом на колени. давай, покряхтывая от боли согласился Генка. Виктор, внутренне содрогаясь, неуверенно взялся за Генкину ногу и попытался ее выпрямить. Генка вскрикнул и потерял сознание. «Воды! Давай воды!» — закричал Виктор немцу. «Вассер!» Я Воль, с готовностью отозвался пленный и поспешил к морю. Зачеркнув пилотку воды, притащил ее, шумно дыша и оступаясь на мокрых камнях. Виктор брызнул в лицо Генки. Генка открыл глаза, слабая тень измученной улыбки скользнула, запекшимся губам. — Ты вот что! — Виктор протянул фляжку. — Ты выпей, легче будет. Он где-то читал, что раньше солдатам перед операцией вместо наркоза давали стакан водки. Генка глотнул, сморщился. Его чуть не вырвало. — Пей еще! — Генка отрицательно покачал головой. — Давай, привязывай. Он закрыл глаза и закусил нижнюю губу. Разрезанный на полоски тельняшкой, Виктор с помощью немца туго прибинтовал самодельные шины к ноге. Генка хриплый и тяжело дышал. Голова его на тонкой шее бессильно перекатывалась по земле. «Все, Гена, все!» — успокаивал Виктор. выпей вот еще!» Генка с усилием открыл глаза, длинно со стоном выдохнул и отказался. «Ну как, выдержишь теперь?» Генка в знак согласия прикрыл веки. Наступал прилив. Виктор и немец с большим трудом подняли генку на обрывистый, усеянный валунами берег. Только теперь Виктор почувствовал, как страшно устал. Он прислонился спиной к валуну и смотрел на серую даль тундры, на небо цвета, разбавленного молока, на холодную, темную с металлическим отливом воду. И на суше, и на море все было пустынным и неприютным. Усилием воли он заставил себя встать, надо было жить и действовать. — Что же делать? Что же делать? Как теперь идти? Нести его? — Далеко не унесем, этого немца надо быстрее допросить. Виктор посмотрел на пленного, тот сидел, прислонившись спиной к валуну, и глядел в землю. — Что же делать? — снова спросил себя Виктор. И вдруг его осенило. Он вспомнил, как в колхозе на Покосе делали они волокуши из березок, и на этих волокушах возили копны к стогу. «Надо сделать такую волокушу, на нее уложить генку и тащить. Это же легче, чем на носилках нести. Да и не сделать носилок из этих карликовых березок». «Ауф!» — сказал Виктор. Немец поднялся. «Пойдем он, березняк!» — Виктор указал рукой. «Нарубим веток, сделаем волокушу. Форштейн! Ком!» Виктор срезал финкой березки, а немец складывал их в кучу. «Чтобы срезать одну березку, надо было попотеть». Виктор устал, а березок было нарезано еще мало. Автомат на спине резал ремнем плечо. Вис свинцовой тяжестью. «Давай-ка порежь немного», — сказал Виктор, и кинул немцу финку. «Я воль», — глухо ответил немец, поняв, что хочет от него Виктор, подобрал финку и начал резать деревце. Виктор снял автомат с плеча и тотчас тяжелый удар вышиб оружие из рук. Немец навалился на Виктора, придавив его своей тяжестью. Тусклое жало финки застыло перед глазами Виктора. Оба хрипели, задыхались, у немца силы тоже были на исходе. Понимая, что если вот сейчас, сию секунду не вырвется из рук врага, то конец. Виктор напряг остатки сил и стал наносить ногами удары вслепую. И вдруг почувствовал, как расслабилась вражья рука на горле. Немец, зажав руками пах, корчился и мучал от боли. И Виктор вскочил, схватил автомат, взвел его на боевой взвод — «Хэнде хох!» Немец не поднимался. «Хэнде хох, сволочь!» Зарал Виктор и вскинул автомат. «Ауф! Встать!» Немец поднялся, держа руки над головой. «Опусти руки! Работать надо! Арбит! Ферштейн!» «И смотри, если что, конец тебе капут! Ферштейн!» Виктор выразительно потряс автоматом. Немец принялся плести из ветвей волокушу. А Виктор, прежде чем начать резать березку, посмотрел туда где лежал Генка. Генка ничего не видел и не слышал. Лежал с закрытыми глазами. Они сделали волокушу, угробили на это почти целый день. Из поясных ремней смастерили гужи. «Что у него тут написано?» спросил Виктор, показывая Генке тускло блестевшую и бляху немецкого ремня. На ней были вытеснены какие-то слова и орел. Год Мид унс», прочитал Генка. «С нами Бог по-ихнему». «С нами Бог!» — усмехнулся Виктор, окидывая глазами пленного. «Не помог Бог!» Генку перенесли на волокушу. Рядом положили винтовки. «Давай, впрягайся!» — приказал Виктор немцу, и сам первым взялся за гужи. «Бросьте меня!» — слабо подал голос Генка. «Ты что, в своем уме?» «Со мной не дойдете, а его надо быстрее доставить!» — показал глазами на пленного Генка. «И его доставим, и тебя!» «Он же тебя и притащит, он здоровый. Брось, Витя, не дойти со мной». «Ну что ты говоришь, что ты говоришь?» — повысил голос Виктор. Соображаешь, что говоришь». Генка разговоров больше не заводил. Шли зарослями ползучего, жесткого ивняка, с мелкими твердыми, будто из жести листочками. Сучи цеплялись за штаны, мешали идти. Генке приходилось совсем плохо, ветки царапали ему лицо. Кончились заросли кустарника, начинались болота. Обессиленные остановились на ночлег. Ветер с моря дул порывами. Внезапно ахнул гром, раскололось небо, и длинная молния осветила тундру неестественно белым светом. Резко похолодало, и начался дождевой снег. Под студенным ветром капли воды, не долетая до земли, превращались в лед. Колючая крупа, обжигающаяся, кла лицо, руки, забивалась за ворот, бушлата, холод сковывал тело, коченели руки. Неужели конец? Только бы не уснуть, только не уснуть, — думал Виктор, чувствуя, как обманчивое тепло поднимается откуда-то с ног и парализует волю. — Ген, ты не спи, слышь? Спать нельзя, загнемся. — Не сплю, — доносила полухрип, полустон, глухо, как из могилы. Утром, когда кончилась вьюга, они не узнали тундру. Снежная пустыня простиралась перед ними. Пасмурное небо набухало свинцовой тяжестью и еще высевало хрусткую колкую изморозь. Виктор встал, с трудом распрямился от греб засыпанного снегом Генку. Жив? Генка медленно поднял синие веки, равнодушно и далеко поглядел на друга. «На, хлебни!» — Виктор подал фляжку. Генка слабо повел головой и закрыл глаза. Виктор испугался, умрет. «Слышь, Ген, хлебни!» — затряс он друга. Поднес фляжку к почерневшим Генкиным губам. Насильно влил глоток. «На еще!» Генка глотнул еще. Виктор начал растирать ему руки снегом. «Вот сейчас!» — нараспев говорил Виктор. «А что вот? Что сейчас?» И сам не знал. Генка медленно оживал. «А как он?» — повел глазами Генка. Только теперь Виктор вспомнил о немце. Тот лежал, полузасыпанный снегом. «Вставай!» — приказал Виктор. Ауштейн. Немец попытался встать, но упал. Синие, как у Генки, веки его были закрыты, черная щетина торчала на провалившихся щеках. «О, майн-гот!» — выдохнул немец. «Майн-гот, майн-гот, сволочь!» — озлился Виктор. «Хоть бы ты сдох!» «Дай ему выпить!» — донесся шепот Генки. Напей, подал фляжку Виктор. «Ань, глоток! Да поменьше глотай!» Я воль, — прохрипел, немец. Виктор смотрел на осунувшееся черное лицо пленного, на острый в щетине кадык, на порванные ветром кровоточащие губы, и непрошенная жалость шевельнулась в груди. «Еще, айн», — сказал Виктор. Немец торопливо отглотнул еще. «Да анкищен», — прохрипел благодарно. «Вставай, вставай! Ауфштейн!» Немец с трудом поднялся. Одежда на нем, пока он вставал, скрипела. На Викторе и Генке... Была такая же. Одежда теперь не грела, а холодила. Пальцы у Виктора совсем закоченели. Он дышал на них, совал в рот, не помогало. Сообразил сунуть их себе в штаны между ног. И держал там, пока их не начало покалывать. Пока не вернулась к ним способность шевелиться. «Берись», — приказал Виктор, — «ком». Немец взялся за ремень, и они потащили. Снег лежал сырой, рыхлый. Волокуша проваливалась, тащить было тяжело. Глоток шнапса согрел, разогнал кровь, но в животе по-прежнему резало от голода. В кармане лежала только одна галета, которую Виктор берег для Генки. Солнце в разрыве хмари осветило снег. Но он не заискрился, а матово налился молочным светом. Набряк влагой, и идти стало еще труднее. Вместо зелени и удивительно красивых и ярких полярных цветов что буйно вчера цвели под арктическим солнцем, теперь была сплошная белая скатерть, кое-где расшитая торчащими из-под снега головками красных северных маков. Немец что-то сказал, показывая рукой в сторону. Виктор пригляделся. Маленький серый зверек хищно подкрадывался к чему-то. Виктор не сразу узнал песца. Наполовину сбросившего роскошный зимний наряд. «Куда он крадется?» — подумал Виктор и тут же различил, что из-под снега торчит кичья голова и шея. Виктор сорвал автомат с груди и торопливо прицелился. От пуль фонтанчиками взрыхлился снег. Песец сделал виртуозный прыжок в сторону и, проваливаясь в мокром снегу, улепетывал прочь. Тяжело хлопая крыльями, улетела и гусыня. Виктор выпустил очередь догонку, но промазал. Немец вдруг кинулся в другую сторону, и у Виктора мелькнула мысль «Сбежит!». Но тут же он понял, что немец бросился на второе гнездо. Оттуда с шумом и гоготанием поднялась гусыня. А Виктор, вскинув автомат, не мог стрелять. Ему мешал немец. Гад, паршивый, со слезами в голосе ругался Виктор. «Из-за тебя все, фашист проклятый!» Он подошел к гнезду, в котором лежало четыре еще теплых яйца. Взял их в руки. Но яйца были насижены. Внутри он знал, находились голые отвратительные комочки. «Видишь? Чуть не плача, Виктор тыкал яйца» немцу под нос. Генка лежал, закрыв глаза. «Ген, как ты?» Виктор присел возле него. Генкины веки медленно поднялись, но взгляд был пуст и отрешен. «Ген!» Ген затряс друга за плечо Виктор. Мутным скользящим взглядом Генка посмотрел куда-то мимо. Сквозь сильную бледность возле губ и носа проступала синева. Эта синева особенно пугала. «Ты потерпи, Ген, потерпи! Немного осталось!» Погладил Виктор друга по холодной щеке. С трудом, чувствуя боль в ногах, поднялся, зло сказал: "Ком". К вечеру снег растаял. Болотистая, покрытая жесткой пушицей земля простиралась до куда хватало глаз. Стылое, рябое от мелких льдин море лежало затаённое и враждебно. Хмурое небо давило на плечи. Генке было совсем плохо. Он глухо стонал, не открывая глаз. Краснота на ноге, показавшаяся два дня назад, теперь становилась зловеще фиолетового цвета. «Неужели?» — думал Виктор со страхом. «Нет-нет, дотянем, да а там помогут». И снова налегал на гужи, снова подгонял хриплым криком немца, и тащили они волокушу через силу. Виктор запрятал в камнях винтовки и поставил камень для приметы, но идти становилось все тяжелее. Они все чаще отдыхали, и Виктор тревожно глядел на друга, гнал и не мог отогнать мысль о гангрене. «Помнишь колхоз?» — сказал сухим шепотом Генка на одном из привалов. «Лето теплое было, ласточки летали». «Помню». Виктор обрадовался, что Генка заговорил. «В цирк ходили, еле слышно, — сказал Генка, пересохшими от внутреннего жара губами. Ира была». Генка бессильно опустил веки. «Ты ей передай». «Что ты? Что ты?» — перехватил у Виктора горло. «Ты это брось, завтра дойдем». Генка открыл глаза и посмотрел далеко и отрешенно. Виктор понял, не надо врать, не дойдут они ни завтра, ни послезавтра. И все это Генка знает. Ком, — прохрипел Виктор немцу, и, собирая всю силу, всю злость, снова потащил Генку на восток. Они тогда вчетвером ходили в цирк, цела черемуха, и городок был залит горьковато-сладким запахом. От него кружилась голова. А может быть, она кружилась от того, что рядом сидела Вера? И он, Виктор, чувствовал ее острый и прохладный локоток. Он даже плохо соображал, что происходит в манеже. Из цирка возвращались поздно, смущаясь, расставались на перекрестке, и каждый из друзей пошел провожать свою избранную. Когда Виктор довел Веру до ее дома, то увидел, что на лавочке перед полисадником, заросшим сиренью, сидит Верина мать. Она молча встала и ушла, как только увидела их. Вера заторопилась, Сунула ему прохладную ладошку и исчезла. А Виктор пошел на мост, ощущая в руке прикосновение веры. Старый разводной мост поскрипывал, постановал под сильным и стремительным напором реки. Виктор смотрел вниз, на воронки возле деревянных быков моста. На взблескивающие в лунном свете волны и ему казалось, что не река, а мост движется куда-то, и что он, Виктор, стоит на капитанском мостике и ведет корабль в неизвестную прекрасную даль. Ярко светила луна, и переливающаяся серебряная дорожка бежала по воде. Виктор охватила любовь ко всему, что он видит, ко всему, чем живет. Он вдруг осознал, что этот старый, вздыхающий мост — это холодная, быстрая, берущая в горах начало река, этот сосновый бор на берегу, этот уснувший городок и эта степь, невидимая сейчас. Все это его родина, его земля, его жизнь». Виктор услышал условный свист. Это вшел Генка и подавал Виктору знак. «Проводил?» — спросил Виктор. «Проводил», — смущенно ответил Генка и стал в замешательстве царапать ногтем перила моста. «Она тебе нравится?» — спросил Виктор, хотя отлично знал, что Генка давно вздыхает по этой бойкой в светлых кудряшках девчонки. Но захотелось вогнать Генку в краску. Генка покряхтел и, сдавленным от волнения голосом, ответил. «Волосы у нее красивые». «Волосы!» — удивился Виктор. «Вот уж никогда не думал, что у Ирки волосы красивые. Просто лохматые. Это другое дело». «Я не о волосах. Ты любишь ее? Разве можно так говорить о любви?» — тихо ответил Генка. И Виктору стало стыдно. Друзья долго стояли тогда на мосту, смотрели в синюю даль ночи и думали о своих девчонках. В раннюю хмарь шестых суток Виктор очнулся от выстрела. Сел и никак не мог стряхнуть одуряющую тяжесть в голове. В глазах стоял туман, когда зыбкая пелена упала с глаз, Виктор увидел, как, привалившись спиной к валуну и неловко запрокинув голову, безжизненно сползает вниз Генка. Немец, приподнявшись на колени, с ужасом выкатил глаза. «Что? Кто?» — западающим шепотом выдохнул Виктор, до сознания которого все еще никак не мог дойти в смысл случившегося. Но уже чувствуя непоправимо надвинувшееся несчастье, Виктор вскочил и кинулся к другу. На коленях Генки лежал автомат. «Генка! Генка!» — затряс его Виктор. Генкина голова мертво перекатилась с одного плеча на другое. Виктор в ужасе отшатнулся. Разрывая голосовые связки, дико закричал. «Зачем Генка? Зачем?» Натолкнулся взглядом на немца, схватил с мертвых колен Генки автомат и выпустил очередь в немца. Тот, скрикнув, надломился и стал медленно оседать. А Виктор со сладким чувством расплаты остервенело жал и жал на спусковой крючок автомата. И бил, и бил немцу в живот, в грудь, в рот, в печенку.